Глава 20. Корнеев шел по мокрой Москве. Папка с документами из трептопининская оттягивала карман пальто. Бумаги оформлены по правилам, пронумерованы, подписаны с печатями. Конверт с подписью директора ФСБ завершал сбор документов. Майор не спал несколько ночей: писал отчеты, протоколы, анализировал улики. Он устал не только от бумажной работы, но и от столкновения с тем, что не укладывалось в привычную логику нарушала законы природы, но при этом существовала и убивала людей. Дело Ордынцева стало личным. Корнеев помнил мертвых сестер Коглицких, остатки Длиноперова на полу, странное свечение в глазах Вари после ритуала с суккубами. Сегодня предстояло закончить расследование. Неприметное здание в одном из переулков недалеко от Кремля, старинный особняк, формально числившийся на балансе исследовательского института но фактически служивший местом сбора спецгрупп перед операциями государственной важности. Корнеев быстро вбежал по ступеням, показал пропуск охраннику и прошел внутрь. В полуподвальном помещении без окон сидели 12 оперативников. Майор отобрал их сам вместе с начальством. Все имели допуск к секретным материалам, прошли проверку ФСБ и участвовали в сложных операциях. Никто не болтал лишнего. Корнеев положил папку на стол, встал перед экраном, на который проецировались фотографии из камер наблюдения, и обвел взглядом присутствующих. Тишина нарушалась только гудением проектора и едва слышным дыханием людей, готовых к действию. Георгий Савельевич Ордынцев, министр по надзору за моральным регулированием. Начал майор, указав на фотографию благообразного мужчины с серебристыми волосами и пронзительным взглядом. «Официально – один из толпов нынешней государственной системы. Неофициально – человек, причастный к убийствам, коррупционным схемам и…» Корнеев сделал паузу, подбирая слова. «Деятельности, угрожающей национальной безопасности». На экране появились новые фотографии. Министр выходит из машины, пожимает руку президенту, присутствует на заседании Совета безопасности. Обычные кадры из жизни высокопоставленного чиновника. «У нас есть все основания для ареста», – продолжил Корнеев, доставая из папки документы и раскладывая их на столе. «Подписи, печати, разрешения – все на месте. Операцию санкционировали на самом верху. Наша задача – задержать Ордынцева и доставить на Лубянку для допроса. Действуем быстро, четко, без шума». Майор посмотрел на часы. Сейчас 7.30. В 8.15 Ордынцев прибудет в министерство, как делает каждый рабочий день. Перехватим там. Группа Альфа блокирует основные входы и выходы. Группа Бета обеспечивает контроль над системами связи и безопасности. Группа Гамма идет со мной на задержание. Руководители групп получат подробные инструкции. Вопросы. Вопросов не было. Оперативники молча кивнули. Некоторые переглянулись, но промолчали. «Есть одно дополнение!» Корнеев обвел взглядом присутствующих. «Объект потенциально опасен. Нестандартно опасен». Майор сделал паузу, подбирая слова. «Если заметите что-то странное, необычное, выходящее за рамки привычной логики, немедленно докладывайте. Не предпринимайте самостоятельных действий. «Понятно, о чем я?» По комнате пробежал легкий шепот. Корнеев знал, что эти люди догадываются о существовании чего-то за пределами обычной реальности. Не зря некоторые операции проходили под грифами секретности выше, чем совершенно секретно. Не зря существовали подразделения, о которых не знали даже высшие офицеры ФСБ. Не зря в архивах Лубянки были отделы, куда допускались единицы. «Выдвигаемся через 10 минут», – заключил майор. «Проверьте оружие и средства связи». Черные автомобили без опознавательных знаков выехали из подземного гаража ровно в 7.45. Восемь машин двигались колонной, соблюдая дистанцию, но не разрываясь. Мигалки работали, рассекая утренний сумрак синими вспышками, но сирены молчали. Незачем привлекать внимание. Москва в этот час стояла в пробках, но специальные сигналы расчищали путь, заставляя других водителей прижиматься к обочинам. Корнеев сидел на переднем сидении головной машины, мысленно прокручивая детали предстоящей операции. В кармане лежал конверт, еще один, дополнительный, с особыми инструкциями, которые майор не стал озвучивать на брифинге. Инструкции на случай, если Ордынцев окажется не просто коррумпированным чиновником, а чем-то гораздо более древним и опасным. Дельма предупреждала перед отъездом из Трептопенинска. Будь осторожен, Алексей. Ордынцев не долиноперов. Министр старше, сильнее, хитрее. Выживал столетиями не просто так. Министерство занимало три верхних этажа в башне Федерации в Москва-Сити. Стеклянный фасад отражал облака и соседние небоскребы, создавая иллюзию растворения в небе. Здесь, за автоматическими дверями с биометрическим контролем, в кабинетах с панорамными окнами и минималистичным дизайном, вершились судьбы людей, распределялись миллиарды рублей, писались законы и подписывались указы. Черные машины остановились у парадного входа ровно в 12 минут 9 из них синхронно выскочили люди в темной одежде. Рассредоточились по периметру, занимая позиции и блокируя двери. Сапоги кремели по мрамору холла, эхом отражаясь от высоких сводов. Охрана на входе замерла в замешательстве. Несмотря на форму и оружие, охранники не решились останавливать колонну, явно действующую по приказу сверху. Корнеев вошел последним. Шаги майора были размеренными, лицо сохраняло непроницаемое выражение человека, выполняющего неприятный, но необходимый долг. Он кивнул старшему офицеру охраны, показал удостоверение. «Майор ФСБ Корнеев, мы здесь по официальному предписанию. Всем оставаться на местах». Сотрудники министерства, начавшие заполнять здания в преддверии рабочего дня, застывали как вкопанные, видя происходящее. Мужчины в строгих костюмах и женщины в деловых платьях жались к стенам, испуганно наблюдая за операцией. Никто не решался вмешаться или даже спросить, что происходит. В России подобные сцены слишком глубоко запечатлены в коллективной памяти. Корнеев и четверо оперативников из группы «Гамма» направились к лифтам, ведущим на верхние этажи, где располагался кабинет Ордынцева. Охранник у лифта дрогнул, увидев приближение, но не сделал ни одного движения, чтобы помешать. Пальцы только скользнули к переговорному устройству на поясе предупредить тех, кто наверху. Лифт бесшумно поднимался, отчитывая этажи. Горнеев стоял в центре, окруженный четырьмя спецназовцами, и чувствовал, как нарастает напряжение. Амулет в кармане словно нагревался, реагируя на приближение к цели. Наконец двери открылись, и группа оказалась в длинном коридоре, усталанном, красной ковровой дорожкой. В конце виднелась массивная дверь из темного дерева с бронзовыми ручками, вход в приемную министра. Перед ней стояли двое охранников с каменными лицами и пистолетами в кобурах. Корнеев направился к ним, не снижая темпа, и охранники невольно расправили плечи, готовясь к конфронтации. Но когда майор молча предъявил удостоверение и бумагу с подписью директора ФСБ, решимость явно поколебалась. «Мы здесь для задержания Георгия Савелевича Ордынцева», – произнес Корнеев ровным голосом, – «по обвинению в государственной измене и других тяжких преступлениях. Прошу вас не препятствовать исполнению приказа». Один из охранников, старший по званию, судя по нашивкам, бросил быстрый взгляд на документы, затем на Корнеева и, наконец, обменялся коротким взглядом с коллегой. «Мы должны доложить», – начал старший, но Корнеев покачал головой. «В этом нет необходимости. Мы сами сообщим вашему руководству. Прошу отойти от двери». Что-то в тоне Корнеева в непреклонном блеске глаз заставило охранников подчиниться – Они синхронно сделали шаг в сторону, освобождая проход. Приемная министра представляла собой просторное помещение с мебелью в стиле «минимализм». Стеклянные столики на хромированных ножках, кресла с прямыми линиями, обитые белой кожей. Вместо люстр – встроенные светодиодные панели, заливавшие комнату холодным светом. За широким столом из матового стекла сидела женщина средних лет с безупречной прической и идеальным макияжем. Личный секретарь министра Марина Сергеевна, которую Корнеев знал по предыдущим визитам. Увидев группу вооруженных людей, секретарь поднялась со своего места. Лицо выражало изумление, смешанное с тревогой. «Майор Корнеев? Что происходит? У вас назначена встреча?» «Нет, Марина Сергеевна!» – ответил Корнеев, приближаясь к столу. «Я здесь по официальному делу. Георгий Савельевич у себя?» Секретарь машинально кивнула, взгляд метнулся к внутренней двери, ведущей в кабинет министра. «Он только что пришел, но у него нет запланированных встреч до 9. «Это не встреча!» Корнеев сделал знак своим людям, и они заняли позиции вокруг внутренней двери. Прошу вас оставаться на месте и не предпринимать никаких действий. Не дожидаясь ответа, майор подошел к двери кабинета, коротко постучал и, не дожидаясь приглашения, открыл. Кабинет министра поражал размерами и обстановкой. Огромные панорамные окна открывали вид на центр Москвы с Кремлем и храмом Василия Блаженного. Массивный письменный стол из темного дуба стоял на возвышении, словно трон. За ним в высоком кожаном кресле сидел Георгий Савельевич Ордынцев, перебирающий бумаги с видом человека, полностью погруженного в работу. Услышав шаги, министр поднял голову, и на лице промелькнуло что-то похожее на удивление, тут же сменившееся спокойной, почти приветливой улыбкой. «Майор Корнеев», – произнес Ордынцев, откладывая документы, – «какая неожиданность, чем обязан?» Четверо оперативников вошли следом за Корнеевым, рассредоточившись по кабинету. Присутствие должно было бы напугать любого человека, но Ордынцев, казалось, даже не заметил, не отводя взгляда от лица майора. Корнеев преодолел расстояние до стола министра размеренными шагами, остановился напротив и положил на полированную поверхность папку с документами. «Георгий Савельевич Ордынцев». Официальным тоном начал майор. «Вы задержаны по обвинению в государственные изменения, организации преступного сообщества, коррупции в особо крупных размерах и причастности к убийствам». Корнеев сделал паузу, внимательно глядя в глаза министра. «Прошу вас встать и повернуться лицом к стене для проведения процедуры задержания». По кабинету пробежала странная волна. Ни звук и ни движение воздуха – а что-то почти неуловимое, словно изменение давления. Корнеев почувствовал, как амулет в кармане завибрировал, реагируя на эту волну. Ордынцев медленно поднялся из-за стола. Движения были плавными, слишком плавными для человека его возраста. Лицо сохраняло все то же выражение легкой улыбки, словно происходящее забавляло министра. «Неужели все так серьезно, майор?» Спросил ордынцев, обходя стол и останавливаясь перед Корнеевым. Государственная измена, убийство. Боюсь, вы можете серьезно пожалеть о таких обвинениях. Корнеев сделал знак оперативникам, и те приблизились, доставая наручники. Повернитесь лицом к стене и положите руки за спину. Повторил майор, не меняя тона. К удивлению всех присутствующих, Ордынцев беспрекословно выполнял команду. Встал у стены, поднял руки за голову, затем опустил за спину, позволяя надеть на запястье наручники. Металл защелкнулся с сухим щелчком, и только тогда министр повернул голову, глядя на Корнеева через плечо. «Вы устраиваете настоящее представление, майор!» произнес Ордынцев, и в голосе послышались странные абертоны будто говорили одновременно несколько людей разного возраста. «Надеюсь, вы осознаете масштаб последствий». «Я осознаю масштаб ваших преступлений», – ответил Корнеев, доставая из кармана амулет и незаметно сжимая в ладони. «Полагаю, об этом стоит поговорить в более подходящем месте». Майор кивнул оперативникам, и те взяли Ордынцева под руки, готовясь вывести из кабинета – в этот момент взгляд министра изменился. Зрачки сузились до вертикальных щелей, как у змеи. Радужка на мгновение вспыхнула красным, а затем снова вернулась к обычному человеческому виду. «Ты не знаешь, с чем играешь, майор!» – прошептал ордынцев так тихо, что только Корнеев мог услышать. «Ты ничего не знаешь об истинной природе власти?» «Я знаю достаточно!» Также тихо ответил Корнеев, приблизив амулет к груди Ордынцева. Министр вздрогнул, словно от удара током. Лицо на долю секунды исказилось, обнажив что-то древнее и нечеловеческое под маской благопристойного чиновника. «И я знаю, кто вы такой на самом деле». Ордынцева вывели из кабинета под конвоем. В приемной Марина Сергеевна стояла, прижав руки к рту. Глаза расширены от шока и ужаса. Телефоны на столе разрывались от звонков, но секретарь не двигалась с места, словно парализованная происходящим. «Оставайтесь на месте», – сказал ей Корнеев, проходя мимо. «Сейчас сюда прибудут сотрудники для изъятия документов. Никого не впускать, ничего не трогать». Когда процессия вышла в коридор, новость разнеслась по всему зданию. Сотрудники министерства стояли в дверных проемах своих кабинетов, наблюдая, как одного из самых влиятельных людей в стране ведут под конвоем, словно обычного преступника. Лица выражали потрясение, страх, недоумение. Телефоны звонили по всему этажу, создавая какофонию тревожных сигналов. Корнеев шел рядом с Ордынцевым, ощущая странную смесь удовлетворения и беспокойства. Удовлетворение, потому что многомесячная работа наконец принесла результаты, и один из главных кукловодов темной сети, управлявшей страной из тени, был взят. Беспокойство, потому что все прошло слишком гладко, слишком просто, будто ордынцев специально позволил себе арестовать. Вниз спускались по лестнице. Корнеев не доверял лифтам в такой ситуации. Гулки и шаги отражались от стен, создавая впечатление, что по ступеням идет гораздо больше людей, чем было на самом деле. Когда группа достигла первого этажа, Ордынцев вдруг остановился и повернулся к Корнееву. Лицо было абсолютно спокойным, даже умиротворенным. «Знаете, майор», – произнес министр негромко, – «власть никогда не бывает такой, какой кажется снаружи». То, что вы видите, — лишь верхушка айсберга. Истинные структуры управления существуют веками, и никакой арест не способен их разрушить. Пусть об этом рассуждают историки и философы, — отрезал Корнеев. Меня интересуют только ваши преступления, Георгий Савельевич, и, поверьте, я хорошо знаю, где искать доказательства. Ордынцев улыбнулся необычной вежливой улыбкой, а иначе, слишком широко, обнажив на секунду зубы, которые казались чуть острее, чем положено человеку. «Вы задели лишь край паутины, майор», – прошептал министр. «И пауки уже почувствовали вибрацию». Корнеев промолчал, только крепче сжал в кармане амулет, чувствуя, как тот пульсирует, словно маленькое сердце. Майор знал, что пауки действительно почувствовали вибрацию, и знал, что именно этого и добивался. Раз уж нельзя уничтожить всю сеть одним ударом, можно заставить ее раскрыться, обнажив уязвимые места. Когда черные машины покидали здание министерства, увозя арестованного Ордынцева, в здании остался информационный вакуум. Жуткая напряженная тишина – которая вот-вот должна была взорваться бурей звонков, совещаний, паники и попыток спасти себя прежде, чем рухнет вся система. Корнеев сидел рядом с Ордынцевым в машине, ощущая странную энергию, исходящую от министра. Она напоминала тот момент в тайной комнате в Стрептопенинске, когда красный барьер окутал их троих, высасывая жизнь. Но сейчас эта энергия была сдерживаемой, скованной отчасти наручниками, отчасти амулетом, отчасти, возможно, собственным решением Ордынцева. Майор смотрел в окно на проплывающие мимо московские улицы и думал о том, что истинная битва с тьмой только начинается. Корнеев оторвал взгляд от пейзажа и посмотрел на профиль арестованного. «Вы не первый, кого я арестовал, Георгий Савельевич!» произнес майор тихо, так, чтобы слышал только Ордынцев. И не последний. Лицо министра оставалось безмятежным, почти безразличным, но в глубине глаз мелькнуло что-то, похожее на интерес. «В таком случае, майор», – ответил Ордынцев также тихо. «У нас с вами будет очень интересный разговор, возможно, даже поучительный для нас обоих». Машина свернула с проспекта в узкий переулок, ведущий к неприметному входу в здание на Лубянке где в подвальных помещениях, защищенных от прослушивания и наблюдения, должен был состояться допрос существа, которое притворялось человеком дольше, чем жили многие династии. В комнате для допросов на Лубянке царила особая тишина – гулкая, плотная, почти осязаемая. Четыре голые стены, окрашенные в безликий серый цвет, казались способными поглощать не только звуки, но и саму надежду. Флуоресцентные лампы на потолке заливали помещение резким безжалостным светом, который странным образом не отбрасывал теней, словно даже тьма здесь подчинялась регламенту. Посреди комнаты стоял массивный металлический стол, привинченный к полу, а за ним сидел Георгий Савельевич Ордынцев, человек, который три часа назад управлял одним из самых влиятельных министерств страны. Наручники приковывали запястья к вмонтированному в стол металлическому кольцу. Министр сидел неестественно прямо, с идеально ровной спиной, словно на официальном приеме, а не в допросной. Серебристые волосы, обычно уложенные с безупречной аккуратностью, сейчас слегка растребались, придавая облику некоторую человечность. Но глаза… глаза оставались такими же, как всегда. Холодными, внимательными, с глубиной, не соответствующей возрасту физической оболочки. Напротив расположился Корнеев, раскладывая на столе документы из папки, которая утром оттягивала карман пальто. Майор выкладывал их медленно с методичностью хирурга, готовящегося к сложной операции. Финансовые отчеты, распечатки электронных писем, фотографии с камер наблюдения – Последним положил стенограммы допросов Тучкова – страницы, испещренные признаниями, оправданиями и обвинениями в адрес высокопоставленных лиц. Ордынцев рассматривал документы с непринужденным интересом, словно листал каталог в галерее искусств. Пальцы время от времени поворачивали браслет наручника на запястье, не нервно, а задумчиво, будто изучая механизм древней диковинки. «Любопытная подборка, майор», – произнес министр наконец. И голос, глубокий и мелодичный, казался неуместно живым в стерильной атмосфере допросной. «Вы проделали впечатляющую работу, особенно Стучковым. Он всегда был впечатлительным». Корнеев не ответил. Продолжал выкладывать документы, теперь добавив к ним фотографии из Трептопенинска. «Снимки комнаты, где проводился ритуал», Кадры обнаруженных тайников с древними артефактами, изображения символов, вырезанных на стенах подвала под пивоваренным заводом. Ордынцев склонил голову, рассматривая фотографии. «И это тоже!» – пробормотал министр, и на секунду в глазах промелькнуло что-то похожее на ностальгию. «Жаль, многие из этих предметов были… исторически ценными!» Корнеев закончил раскладывать документы и сел напротив Ордынцева, положив перед собой диктофон. «Вы знаете, почему вы здесь?» – произнес майор, нажимая кнопку записи. «Разумеется!» – легко ответил Ордынцев, выпрямляясь еще сильнее, хотя казалось, что дальше некуда. «Я здесь из-за Антона Геннадьевича! Бедняга! Такая трагическая потеря! Но, должен сказать...» «Ваши обвинения кажутся мне, по меньшей мере, преувеличенными». «Преувеличенными?» Корнеев пододвинул к министру фотографию мертвой Алевтины Коглицкой. «Два трупа! Третья жертва едва не разделила их судьбу!» «Ритуальные убийства, участие в которых принимали высшие должностные лица государства, это, по-вашему, преувеличение?» Ордынцев бросил короткий взгляд на фотографию. Лицо на мгновение исказилось выражением, которое можно было бы принять за сожаление, если бы не странный блеск в глазах. «Печальные события, безусловно», – произнес министр с интонацией человека, говорящего о сломанной чашке. «Но вы связываете их со мной на основании...» «Чего, майор?» «Показаний Тучкова?» «Этот человек в отчаянии!» «Скажет что угодно, лишь бы спасти свою шкуру!» Корнеев молча выложил перед ним распечатки электронных писем, где фигурировали указания о подготовке к ритуалам, отправленные из защищенного сервера министерства. Ордынцев даже не взглянул на них. «Все это можно поделать», – заметил министр с легкой улыбкой. «Вы же понимаете, в каком мире мы живем? Цифровые доказательства...» «Самые ненадежные в наше время». Корниев пристально посмотрел в глаза Ардынцеву. «Вы лично координировали ритуалы в Стрептопенинске. Вы были куратором Длинноперова. Вы организовали поставку реликвий для последнего ритуала. У нас есть свидетели, документы, записи телефонных разговоров. Мы знаем, что вы такое, Георгий Савельевич». Последние слова повисли в воздухе. Ардынцев замер, и на лице появилось выражение искренней заинтересованности, впервые с начала допроса. «Вот как?» – мягко произнес министр, подаваясь вперед. «И что же я такое, по-вашему?» Корнеев не отвел взгляда. «В метафизике это называют инкубом». Майор положил ладонь на стол, пальцы едва заметно подрагивали. «Но судить вас будут за подстрекательство к совершению ритуальных убийств и коррупцию в особо крупном размере. Статьи вполне человеческие». Ордынцев откинулся на спинку стула и неожиданно рассмеялся. Негромко, но искренне, с глубинным удовольствием, несвойственным обычному человеку в подобной ситуации. «Любопытная терминология, майор», – произнес министр, когда смех «Стих». «Инкуб? Паразит? Вы мыслите слишком упрощенно, слишком по-человечески!» Ордынцев поправил манжету рубашки, высовывающуюся из-под браслета наручников, и продолжил. «Вы считаете нас душегубами, паразитами. Оглянитесь вокруг, майор!» «Инкубы есть везде, но не в буквальном смысле этого слова!» Голос изменился, стал глубже. В нем появились странные обертоны, будто эхо, повторяющее сказанное на неизвестном языке. «Каждый, кто когда-либо обретал власть», — уверенно начал Ордынцев, будто импровизируя лекцию для аудитории из одного. «Если не врет себе, то рано или поздно понимает». Главная задача – не править и не реформировать, а угождать тому, от кого исходит настоящий источник полномочий. Неважно, как звать этого человека – премьер, патрон, владыка, верховный жрец или просто большой босс. Любая власть у нас устроена по принципу каскада, где никто не свободен, но каждый вынужден делать вид, что сам себе хозяин. Человек, вроде меня, либо ежедневно отчитывается о результатах перед своим начальством, либо изобретает способы казаться незаменимым, выдающимся, единственным в своем роде. Обычно это достигается услугами, о которых нормальному человеку тошно даже думать, не то что исполнять. И каждый раз, когда ты думаешь, что сделал невозможное, сверху приходит новая разнарядка – «И, будь добр, превзойти себя еще раз!» Министр перевел взгляд на Корнеева, на едва заметный глазок камеры в углу. Знал, что их слышат, и, возможно, записывают даже то, чего сами не осознают. «Другие, попроще, предпочитают не мудрить. Просто кладут своему начальству пачку денег в карман», – продолжал Ордынсов. Или дарят редкое вино, или машину, или, скажем, доступ к молодой плоти. Иногда достаточно просто правильно прогнуться и не перечить. А начальник, получив все это, поступает ровно так же со своим начальством. И так до бесконечности, до какого-нибудь божественного трона или абсолютной пустоты. На последних словах голос Ордынцева приобрел особую вибрацию – будто бы зазвенел в невидимых мембранах пространства. «Потому весь мир!» И вот тут в голосе зазвучал неподдельный азарт. «Вся наша цивилизация, любой иерархический институт, построен на простом и древнем законе. Есть берущие и есть дающие». Инкубы и те, кто готов отдать им все. Ум, кровь, время, даже последнюю крупицу достоинства. Все, чтобы получить взамен крохи того, что они называют властью или успехом. Министр затих, давая словам осесть в воздухе. Минуту они сидели молча. Только равномерный гул вентиляции, шум за дверью и яркие сполохи от ламп словно бы специально усиливали ощущение полной безысходности. «Смешно!» – подхватил Ордынцев, улыбаясь в полголоса. «Самые ярые противники системы всегда делают все, чтобы стать ее частью. Посмотрите на революционеров прошлого века!» Вся их борьба – лишь другой способ пролезть наверх, чтобы потом пить из того же кубка, что и осуждаемые ими тираны. Весь пафос свободы, равенства, братства рассыпается в прах, когда появляется собственный офис, секретарша и право приказывать. Понимаете, майор? Вы сами сейчас в точности повторяете траекторию тех, кого так презираете – Просто не замечайте этого. Артынцев склонился вперед. Голос стал почти интимным, почти соблазняющим. Вас обманули, майор. На каждом этаже, на каждом уровне пищевой цепи есть тот, кто пьет соки из подчиненных и населения, а его самого доит кто-то еще. И все это часть игры, где настоящей свободы нет, потому что ее не существует. «Есть только смена ролей. Сегодня ты жертва, завтра ты паразит. Сегодня ты следователь, а завтра твои же слова и методы используют против тебя». Ордынцев говорил без пафоса, но слова проникали в кожу, в кости, вызывая неприятный холод даже в душном воздухе допросной говорил не как преступник, загнанный в угол, а как педагог, которому приятно объяснять банальную истину упертому ученику, медленно, с наслаждением, обволакивая восприятие собеседника мягкой, въедливой логикой. «Всякий раз, когда вы или ваши товарищи по погонам устраиваете очередную облаву на коррупционеров», министр подчеркнул слово с легким презрением. Вы знаете, что делаете лишь то, что вам велено. Вы не уничтожаете систему, вы избавляете ее от балласта, от неудачников, проигравших партию. И каждый раз, когда вы кого-то сажаете, вы только укрепляете тот трон, с которого управляют вами же. Люди радуются, что посадили мерзавца, а на его место тут же приходит другой, более хитрый, более выносливый. «Такова жизнь, майор! И так было всегда!» Ордынцев сделал паузу, словно давая Корнееву время осмыслить сказанное, а может, просто наслаждался собственной речью. В глазах застыли две капли яда спокойствия, и даже когда говорил о самых отвратительных вещах, голос не дрогнул, не соскользнул в истерику. «Я прожил достаточно долго, чтобы видеть, как менялись режимы, идеологии, флаги», – продолжал министр. «И каждый раз новые победители громко клялись, что построят честное общество, где не будет паразитов и инкубов». Забавно, но чем яростней боролись с упырями, тем быстрее становились похожими на них. «Был один, помню», – улыбнулся. Такой принципиальный тип. На митингах требовал публичных казней для всех взяточников. Через пять лет уже сам держал кассу и собирал подношения с тех, кто еще вчера был рядом с ним на баррикадах. Ордынцев посмотрел на Корнеева долгим, чуть насмешливым взглядом. «Наверное, вы думаете, что у вас все иначе, да? Что благодаря вашим амулетам, вашим связям...» Вашим «расследованием» вы хоть на шаг ближе к свободе, чем я?» Министр покачал головой, и серебристые волосы заскользили по воротнику. «Вы просто на другой ступени. Сегодня вы палач, завтра будете жертвой. Сегодня вы охотник, завтра добыча. Закон пищевой цепи, майор. Все остальное самообман. Для тех, у кого не хватает духу, признать простую истину». Все здесь кормятся друг с другом». Ордынцев переводил взгляд с лица Корнеева на диктофон, на документы, на камеру в углу комнаты, будто разговаривая не только с майором, но и с миром вне этих стен. Речь становилась все спокойнее, и от этого все страшнее. «Вас учили искать виновных, но вы никогда не задавались вопросом, кто придумал саму эту игру». Почему даже самые честные и умные рано или поздно превращаются в тех, с кем так ожесточенно боролись? Потому что власть — это не инструмент, а живой организм. Он выбирает тех, кто ее достоин, и пожирает тех, кто слаб. Мы, инкубы, всего лишь честнее остальных. Мы не притворяемся, что властвуем ради блага или ради справедливости. «Мы берем то, что сами дают нам люди, и платим свою цену, когда приходит время». В этом месте интонация впервые дрогнула, едва уловимый оттенок сожаления, быть может, даже легкой усталости, но тут же сменилась прежней уверенностью. «Может, вы меня и посадите, может, даже расстреляете, если ваши правила позволят, но сами-то вы измените хоть что-нибудь». Ардынцев склонил голову на бок, пристально глядя в глаза майора. «Вы ведь прекрасно понимаете, что через месяц все вернется на круги своя. Новый министр, новые схемы, новые правила игры. И только заменят фамилии в бумагах и названия фондов. И только вы, майор, останетесь с этим знанием наедине. Вы не победили систему, вы просто сменили декорации». Министр снова замолчал, теперь уже окончательно, дав понять, что все сказанное не требует ни опровержения, ни поддержки. В комнате воцарилась такая тишина, что было слышно, как в соседнем коридоре хлопнула дверь. Ордынцев откинулся на спинку стула, словно наслаждаясь собственной мыслью. «Я не отрицаю, что мы, Ингубы, живем за счет других. Но разве обычные люди поступают иначе?» «Любой успех, любая карьера, любая любовь – всегда игра на чьих-то слабостях, желаниях, страхах. Просто мы это делаем честно и открыто, а люди – с чувством вины и лицемерной покорности. Потому что без паразита невозможна жизнь общества». Министр снова посмотрел на камеру, теперь уже с легким вызовом. «И чем выше паразит в пищевой цепи, тем изысканнее методы – тем красивее оправдание». Корнеев сохранял бесстрастное выражение лица, но внутри чувствовал, как слова Ордынцева задевают что-то глубинное, заставляя усомниться в черно-белом восприятии мира. «Мы говорим не о метафорах», – произнес майор, возвращая разговор к конкретике. «Мы говорим о реальных убийствах, о ритуалах с использованием человеческой крови, о противоестественном продлении жизни». Ордынцев улыбнулся, и на секунду зубы показались слишком острыми для человеческого рта. «Противоестественном?» – переспросил министр с ноткой искреннего любопытства. «А что в этом мире естественно, майор? Люди меняют пол, продлевают жизнь медикаментами, заменяют органы искусственными. Разве это естественно?» или, естественно, умирать от воспаления аппендикса в 30 лет, как это было веками. Ордынцев покачал головой. «Вы осуждаете нас за использование иных методов выживания. Но разве человечество не делает то же самое? Разве оно не высасывает жизненные соки из планеты, из других видов, из самого себя?» Корнеев сохранял молчание, позволяя министру говорить. «Майор знал». Самые ценные признания часто проскальзывают между строк философских рассуждений. «Любая власть обречена быть вампирской!» Продолжил Ордынцев. Голос стал почти театральным, но в то же время интимным, словно делился секретом только с Корнеевым. «Вы слушаете системе, которая питается жизнями людей ничуть не меньше, чем мы. Разница лишь в методах, в прямоте подхода». Министр наклонился вперед, насколько позволяли наручники. «Я скажу вам то, чего нет в ваших отчетах, майор. Мы существуем тысячелетиями. Мы видели рождение и гибель Империй. Мы наблюдали, как одни тираны сменяли других, как менялись флаги и гимны, но никогда не менялась суть. Власти придержащие питаются своим народом». Глаза снова изменились. Радушка расширилась, поглощая белки, и зрачки сузились до вертикальных щелей. «Мы просто нашли способ делать это… эффективнее, без лицемерия и самообмана!» Корнеев проигнорировал изменения во внешности Ордынцева и твердо спросил. «Кого вы убили лично, Георгий Савельевич?» Ордынцев моргнул, и глаза вновь стали человеческими. Улыбнулся почти снисходительно. «Вы не понимаете, майор. Мы не убиваем в вашем понимании этого слова. Мы берем только то, что сами люди готовы отдать. Свою кровь, жизненную силу, душу в обмен на власть и богатство». А Левтина и Лидия Коглицкие тоже были готовы отдать свои жизни. Корнеев жестко подвинул Кордынцеву фотографии мертвых девушек. Ордынцев на мгновение задумался, словно вопрос действительно заставил размышлять. «Они были частью большого плана», – произнес министр наконец. «Ритуала, который должен был обновить силы клана. Это... сложно объяснить на вашем языке, майор. Представьте, что вы пытаетесь объяснить принцип работы ядерного реактора «Муравью». Горнеев почувствовал прилив гнева, но не позволил ему отразиться на лице. «Попробуйте», – сухо предложил майор. «У меня есть время!» Ордынцев вздохнул, не от усталости или раздражения, а словно учитель перед особенно непонятливым учеником. «Ингубы – не просто существа, живущие дольше вас. Мы...» Иная форма жизни, существующая в симбиозе с человечеством на протяжении всей истории. Мы были вашими богами, вашими демонами, вашими вдохновителями. Мы направляли развитие цивилизации, подталкивали человечество к прогрессу. Министр сделал паузу, словно подбирая слова. «Для этого нам нужна энергия, жизненная сила. Большую часть мы получаем...» ненасильственными методами. Люди сами отдают ее нам. Через веру, поклонение, подчинение. Но иногда требуются более концентрированные источники, как сестры Коглицкие. «Вы их убили», настаивал Корнеев. «Называйте это как угодно, но результат один. Две молодые женщины мертвые». Ордынцев пожал плечами. Браслеты наручников тихо звякнули. «С вашей точки зрения, да, с нашей, жизненная сила перешла в иную форму, стала частью большого плана. Если хотите, они... эволюционировали». Корнеев достал из папки еще одну фотографию – портрет Варвары Коглицкой, сделанный после ритуала в пещере Сукубов. Глаза на снимке светились золотом, нечеловеческим светом. «А вот это тоже часть вашего плана?» майор постукивал пальцем по фотографии. Ардынцев всмотрелся в снимок, и лицо на мгновение изменилось. Что-то, похожее на тревогу, промелькнуло в глазах, но тут же исчезло, скрывшись за привычной маской вежливого внимания. «Интересный поворот событий», – произнес министр после паузы. «Не ожидал, что Дельма зайдет так далеко. Она всегда была творческой натурой». «Это не ответ», – настаивал Корнеев. Ордынцев улыбнулся необычной вежливой улыбкой чиновника, а чем-то более древним, хищным. «Нет, майор, это не было частью плана. Но знаете, в нашей истории многое происходило не по плану. Мы адаптируемся. Всегда». Министр оглядел комнату. Серые стены, камеру в углу, металлический стол. И негромко рассмеялся. «Вы думаете, что поймали меня? Что расследование завершено? Справедливость восторжествовала? Но, майор, вы должны понимать. Мы существуем веками. Мы пережили инквизицию, революцию, мировые войны. Думаете, арест одного министра может что-то изменить?» Корнеев молча смотрел на Ордынцева, осознавая масштаб того, с чем столкнулся. Перед ним был не просто коррумпированный чиновник, не просто преступник или даже нелюдь. Перед майором сидело существо, воплощающее саму суть хищнической власти, сконцентрированную в одном теле, но распространившую щупальца по всей системе. «Сколько вас?» Корнеев сам не был уверен, хочет ли услышать ответ. Ордынцев рассмеялся, и смех словно отразился эхом от стен допросной хотя акустика помещения не должна была это позволять. «Нас?» «В буквальном смысле этого слова – немного. Несколько десятков, может быть сотня. Но если говорить о тех, кто служит нам, кто подражает нам, кто перенял наши методы, сам того не понимая». Министр обвел взглядом комнату. «Ваша система, майор? Весь механизм власти создан по нашему образу и подобию?» Даже если люди, вращающие шестеренки, никогда не слышали об инкубах. Корнеев почувствовал холод, поднимающийся от основания позвоночника к затылку. Ощущение, будто слова содержали какую-то древнюю, непостижимую правду, нарушающую законы реальности, знакомые с детства. «Вы разрушили одно гнездо, майор», – продолжил Ордынцев. Голос снова стал многослойным, словно говорили несколько существ одновременно. «Но система останется. Это не может не остаться, потому что такова природа власти. Она всегда требует жертв. Всегда питается теми, кто находится ниже в иерархии. Назовите это метафорой, если хотите, но это не сделает ее менее реальной». Корнеев выключил диктофон и спрятал в карман. Собрал документы, аккуратно сложил в папку. Лицо оставалось непроницаемым, но внутри бурлили эмоции. Гнев, решимость и что-то еще, чему майор не мог дать имя. «Вам предъявят обвинения в убийстве и государственной измене», – произнес Корнеев, поднимаясь. «Ваше философствование не произведет впечатления на суд». Ордынцев посмотрел на майора с выражением, напоминающим жалость. «Вы все еще не понимаете, майор? Не будет никакого суда. Система не допустит, чтобы собственная природа была обнажена перед публикой». Ордынцев чуть наклонил голову. «Я уйду. Исчезну. Растворюсь». Затем прищурился. «Знаете, почему я позволил арестовать себя? Почему не воспользовался всеми своими возможностями?» Корнеев промолчал, ожидая продолжения. «Потому что я любопытен», – произнес Ордынцев. Глаза снова на мгновение изменились. «Я хотел увидеть вблизи человека, который думает, что может бороться с самой природой власти. Человека, готового пожертвовать карьерой, возможно, жизнью, ради... чего? Справедливости? Правды?» Министр тихо рассмеялся. «Такие, как вы, майор, — редкость, бесценная редкость. Вы верите, что сможете изменить систему изнутри, что сможете очистить ее от таких, как я. Но я задам вам один вопрос. Что, если мы — не причина болезни? Что, если мы — всего лишь симптом?» Горнеев не ответил, собрал последние документы и направился к двери. «Вы не справитесь с этим в одиночку, майор!» произнес Ардынцев ему вслед. «Даже с вашими новыми союзниками. С Дельмой, с той девушкой Варварой. Вы лишь дотронулись до края паутины, и пауки уже почувствовали вибрацию». Корнеев остановился у двери, не оборачиваясь. «Возможно, вы правы, Георгий Савельевич. Возможно, я не справлюсь в одиночку». Майор повернулся, и на лице появилась легкая улыбка. «Но я не один, и каждый день нас становится все больше!» С этими словами Корнеев вышел из допросной, оставив Ордынцева сидеть в пустой комнате под резким светом флуоресцентных ламп, которые не отбрасывали теней. Утро на Лубянке началось с привычной тишины. Коридоры подвального этажа, где держали особо важных, были пропитаны таким холодом, что проникал не только под куртку, но и под кожу. Степан Игнатьев, семилетний ветеран охраны, шел по коридору с гулким эхом шагов и звоном ключей. Свет лампочек бросал болезненные желтые круги на пол, а тени от решеток тянулись по стенам, словно призрачные пальцы. Вчера арест министра Ордынцева взбудоражил ФСБ. Для него ввели особый режим. Запрет на любые контакты, амулеты на периметре камеры и допуск лишь майора Корнеева. Степан подошел к камере номер 7 и ощутил, что что-то не так. Вместо обычных шорохов и дыхания стояла абсолютная тишина. Охранник постучал по двери, затем заглянул в смотровое окошко и обомлел. Ордынцев сидел прямо на койке неподвижно с идеальной осанкой. Глаза открытые, но полны пустоты. Тонкая улыбка тронула губы. Не страх, не боль, а спокойное торжество. Степан повернул ключ, дверь сопротивлялась, а из камеры ударил удушающий холод, будто кто-то выкачал всю жизнь. Охранник ступил внутрь и понял – министр мертв. Кожа мраморно побелела, глаза застыли, но улыбка не исчезла. На раскрытой ладони лежало одиночное черное перо, такое темное, что, казалось, поглощало свет. Перо было горячим, словно живым кощунственно теплым, рядом с телом. Степан отступил к двери и по рации доложил код Протон. «Объект мертв, без признаков насилия!» Вскоре пришли медики, офицеры и люди в строгих костюмах. Вокруг койки проступали тонкие, выжженные в бетоне линии, сложный геометрический узор, а воздух над телом едва заметно дрожал. На пороге появился майор Корнеев. Молча осмотрел тело, затем поднял черное перо с ладони Ордынцева. Почувствовал тепло и лишь тихо прошептал. «Послание». Корнеев приказал упаковать труп в специальный герметичный контейнер и отправить в лабораторию. Обычное вскрытие опасно и бессмысленно. Вскоре явился высокий седовласый мужчина в сером костюме, кто-то из высшего руководства распорядился выполнять приказы майора Корнеева в строжайшей секретности. Черный контейнер с телом Ордынцева вынесли из камеры почти бесшумно, словно тащили не труп, а некое опасное послание.